Глава 26 Шанс всей нашей жизни в Рамадан. Есть ли у нас возможность вернуть все то, что мы упустили на протяжении жизни? Возможно ли увеличить награду за дела в сотни и тысячи раз? Возможно ли провести вечер в обществе ангелов, включая господина ангелов Джибриля, мир ему, которые будут здороваться с нами? обращаться к Аллаху с мольбой за нас и говорить «Амин» после нашей мольбы, обращенной к Нему. Существуют ли такие мгновения, застав которые мы можем избавиться от прежних грехов? Существует ли такая ночь, ценность которой непостижима для нашего разума, а наши языки не в силах описать ее? Да, это ночь предопределения. Откуда тебе знать, что такое ночь предопределения? Сура 97, аят 2. Это ночь, в которую Аллах дарует верующему свою милость, благословение и почет. И если ты преуспел в нее, значит ты из преуспевших. А если ты лишился ее блага, тогда ты лишен блага вообще. Ночь предопределения или величия лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух Джибриль нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари. Сура 97, аят 3 5. Поистине, это благословенная ночь, в которую была ниспослана благословенная книга. Мы ниспослали его в благословенную ночь, и мы предостерегаем». В нее решаются все мудрые дела. Сура 44, аят 3-4. Она благословенна потому, что Коран был неспослан в нее целиком с хранимой скрижали, в дом величия на небесах. А уже после этого он не посылался частями. И она благословенна потому, что великий Аллах возвеличил ее и сообщил нам о том, что она не поддается описанию, настолько она величественна. Он сказал, Откуда тебе знать, что такое ночь предопределения? Сура, 97, аят 2 То есть ночь это такова, что постичье величие нам, творением, не дано, о нем известно лишь знающему сокровенное. И она благословенна, потому что в нее Всевышний Аллах посылает нашей общине свой божественный дар. Он сделал поклонение в эту ночь лучше поклонения в течение тысячи месяцев из тех, в которые поклонялись ему общины, жившие до нас. Этот период равен целой жизни человека, который прожил 83 года и 4 месяца и провел их в непрерывном поклонении и покорности Всевышнему. Ночь предопределения лучше тысячи месяцев, ни в одном из которых нет ночи предопределения. Некоторые ученые сказали даже, что она лучше всякого времени вообще, потому что арабы традиционно используют слово «тысяча» как указание на очень большое число. И эта ночь благословенна потому, что в нее ангелы покрывают землю, и обитатели небес приходят к обитателям земли из числа верующих. Лучшие и самые почтенные из ангелов – И во главе их Джибриль, мир ему, спускаются с небес и от лотоса крайнего предела на землю. Говорят «Амин», когда люди обращаются к Всевышнему с мольбой и приветствуют друг друга и верующих в мечетях до самого рассвета. Аль-Куртуби В эту ночь ангелы и дух Джибриль нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари. Сура 97, аят 3-5. Она благословенна еще потому, что она ночь решений. Решение, которым является предопределение Аллаха и решений шариата. В эту ночь был ниспослан Коран с нормами шариата, которые обучают людей тому, что приближает их к их Господу. Поэтому Всевышний сказал Мы не спаслали его в благословенную ночь, и мы предостерегаем. Сура 44, аят 3. И в эту же ночь не спосылаются решения, составляющие собой предопределение. Каждое решенное мудрое дело передается с хранимой скрижали песцам-ангелам. Сюда входят жизненные строки, удел и дела на ближайший год. Поэтому Всевышний сказал, в нее в ночь предопределения, решаются все мудрые дела по велению от нас. Поистине мы посылаем. Сура 44, аят 4-5. А вот еще одно проявление ее благословенности. Установление Всевышнего, неспосылаемое им в эту ночь, соответствует его милости, и в нее не предопределяется ничего, кроме счастья и блага. «По милости твоего Господа». Сура 44, аят 6. Этим она отличается от других ночей, в них предопределяются беды и возмездия. В эту ночь шайтан не может повлиять на верующего мужчину или женщину. Она благополучна вплоть до зари. Сура 97, аят 5. Она благословенна еще и потому, что сокрыта, Это заставляет людей проявлять усердие в поклонении во все десять последних ночей Рамадана в надежде не упустить эту ночь. И это усердие приносит им благо, утяжеляя чашу весов с их благими делами. Она благословенна еще и потому, что тому, кто бодрствует в нее и совершает ночную молитву, поминает Аллаха и обращается к Нему с мольбами, с верой и надеждой на награду Всевышнего, прощаются Его прошлые прегрешения». Пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал, «Кто выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой на награду Всевышнего, тому простятся его прошлые грехи». Аль-Бухари. Она благословенна еще и потому, что она как бы возмещает срок наших жизней, более короткий по сравнению с жизнями людей, что были до нас. Имам Малик, да помилует его Аллах, сказал, До меня дошло сообщение о том, что пророку, да благословит Аллаха Аллах и приветствует, были показаны жизни тех, кто жил до него, или некоторые из них. И ему как будто показалось, что жизни членов его общины слишком коротки. И они не успеют сделать столько, сколько сделали другие на протяжении своих жизней. И Аллах даровал ему ночь предопределения. Вазаиф Рамадан. Она благословенна еще и тем, что человек, который застал ее и провел должным образом, не окажется в числе лишенных. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о Рамадане. И есть в нем ночь, которая лучше тысячи месяцев. Кто лишился ее блага, тот лишенный. А в другой версии хадиса говорится, кто лишился ее блага, тот лишился всякого блага а лишается ее блага только лишенный, Ибн Маджа. Она благословенна еще и потому, что день ее лучший из дней Рамадана. Аш-Шаби, да помилует его Аллах, сказал, ночь эта, как день ее. Аш-Шафи сказал, желательно в день ее проявлять такое же усердие, как и в ночь. Вазаиф Рамадан. Она благословенна еще и тем, что у нее во вселенной есть признак, указывающий на то, что обитатели небес знают эту ночь. Убей ибн Кааб передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Наутро после этой ночи солнце всходит, не испуская лучей». Муслим. Она благословенна еще и потому, что у нее есть особая мольба, которая не остается без ответа. Аиша, да будет доволен ею Аллах, спросила посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. «О посланник Аллаха, что мне говорить, когда наступит ночь предопределения?» Он ответил. «Говори, о Аллах, поистине, ты прощающий и любишь прощение. Прости же меня». Оттермези. «Господь, твой раб пришел к тебе. Он много злого совершил». Достаточно ему того, что стыдно пред тобой ему. Твои запреты нарушал и день за днем грешил, грешил, и он от гнева твоего спешит к прощению твоему. Аллах, прости его грехи и не лишай благих даров. Если не ты, то кто простит? Прости же, о Господь миров. О Аллах, о приходящий на помощь просящим о помощи! О, отвечающий на мольбу попавшего в беду, помоги нам застать ночь предопределения и увеличь нам награду в нее, и сними с нас все наши грехи. О, Аллах, поистине Ты прощающий и любишь прощение. Прости же нас. Аминь.